Начало Москвы. От 1146 года до 1155. В то время, когда киевский народ с радостью встречал своего нового великого князя Изяслава II Мстиславича, В отдаленной Суздальской области собирались его враги, рассуждать о том, как бы скорее выгнать его из Киева. Главным из этих врагов, кроме его дяди, суздальского князя Георгия или Юрия Владимировича Долгорукого, почитавшего себя законным наследником киевского престола, Был Святослав Олегович, брат несчастного Игоря, заключенного в Переяславский монастырь. Этот нежный брат был готов пожертвовать всем своим счастьем и даже жизнью, чтобы только освободить бедного Игоря из рук изиславовых. Он думал, что Юрий, отец семи храбрых князей, раньше всех сможет помочь ему в войне с Киевом, поскольку ненавидит великого князя. Святослав Олегович приехал к Юрию вместе со своим сыном Олегом. Юрий ласково принял их и угощал в своем новом городе Москве. Это маленькая, бедная Москва, Вовсе не походила тогда на нашу нынешнюю белокаменную Москву. Еще не прошло и года с начала ее построения. Многие называли ее тогда не Москвою, а Кучковым. Это название произошло от того, что прежде на месте, где она построена, было несколько сёл и деревень богатого боярина Степана Ивановича Кучки. Юрий был раздосадован каким-то дерзким поступком этого боярина и приказал казнить его, а село взять в казну. Через некоторое время он приехал вместе со своим любимым сыном, храбрым Андреем, посмотреть имение убитого боярина. В одной из деревень жили сироты кучки: два сына и дочь. Необыкновенная красота этой молодой девушки удивила обоих князей. Отец упрекнул себя, что причинил несчастье такому милому созданию. Сын говорил с восхищением: Что на свете нет девушки лучше прилесной сироты Кучковой, и умолял отца позволить ему жениться на ней, родитель говорил Андрей. Ты облегчишь этим горестную судьбу бедных детей, у которых отнял отца». Юрий, нежно любивший сына, не мог отказать его неотступным просьбам. Он велел готовиться к свадьбе и позволил сыну взять к себе на службу братьев невесты. Между тем, красивые места по берегам реки Москвы так понравились ему, что он вздумал основать тот городок и назвал его по названию реки Москвой. Андрей был очень доволен этим. Ему казалось, что не было места лучше того, где он узнал свою милую невесту. Здесь праздновали свадьбу, и здесь-то через некоторое время Юрий Владимирович угощал Святослава Олеговича и его бояр, собираясь вместе с ними идти к Киеву. Но прежде, нежели успели собраться защитники Игоря, этот несчастный князь уже был взят силою из монастыря и убит народом. Такое злодейство еще больше ожесточило Святослава Олеговича. Он мог подозревать, что великий князь сам позволил народу совершить это убийство, и еще сильнее начал просить Юрия поспешить с походом. Но Юрий, соглашаясь ему помогать, думал больше о собственных выгодах, нежели о нём. Хотел мстить Изяславу II не за Игоря, а за киевский престол. И потому неудивительно, что он обращал мало внимания на просьбы Святослава, и, наверное, еще долго медлил бы, если бы великий князь не нанес ему новой жестокой обиды. Он напал с новгородцами на его суздальские города, жёг разорял их и наконец выгнал из Киева сына Юрия, Ростислава, своего прежнего друга. Все это заставило Юрия решиться. Он выступил со святополком и наемными половцами. Пять лет продолжалась эта война почти беспрерывно. В небольшие промежутки мира киевляне имели своими государями то Юрий Владимирович, то Изяслава Мстиславича, то третьего князя Вячеслава, старшего сына Владимира Мономаха. Этот последний князь имел больше всех прав быть киевским государем. Но он был тихого, нечистолюбивого нрава, никогда сам не искал престола, но принимал его всякий раз, когда Езислав II предлагал ему. Езислав же делал это для того, чтобы от его имени управлять государством. Вячеслав уже был так стар, что не мог заниматься делами и отдал все во власть Изяславу Мстиславича, которому был обязан именем великого князя. Однако, несмотря на свою старость, Вячеслав пережил этого своего племянника. Война с Юрием еще не была окончена, как умер Изяслав Второй. Вскоре после него скончался и старый Вячеслав Владимирович, и тогда-то честолюбивый князь Суздальский достиг своего желания. Никто уже не спорил с ним, как старший из всех князей, он был законным наследником великого княжества. И киевляне должны были покориться ему, хотя и не любили его.